Глава восьмая. Явление Его Величества. Марк резко отшвырнул меня. Я упала рядом с бесчувственным тайроком, тут же вскочила, отчаянно пытаясь понять, что происходит. Наверху Мэттер Грай поднялся на ноги, воздел руки и решительно разрушал защитную сферу, флуоресцирующую голубым светом и потому заметную. Она медленно таяла. Марк гневно смотрел на него и, подняв одну ладонь, пытался залатать в ней бреши. «Я ведь велел этого не делать!» — крикнул Марк. «Готовы рискнуть всем, старый Мэтр?» Еще несколько секунд длился поединок, но неожиданно лицо Марка скривилось. Сфера одним махом растворилась, как не было. Тут же сверкнула серебристая молния. Марк атаковал Мэтра, зная, что тот не посмеет ответить боевой магией. Грай уклонился. Но не сможет же он уклоняться до бесконечности. Генерал шагнул к краю ямы, собираясь спрыгнуть ко мне, но Марк отбросил его воздушной волной обратно. «Сейчас. Вот сейчас я должна подкрасться к Марку сзади, пока он отвлекся на них. Но я не успела. Меня неожиданно обдало теплом. Что-то сильное и невидимое потянуло на себя. Горячие змеи властно обвились вокруг моих плеч. Знакомые змеи, потому что не змеи, а руки». Прямо у меня перед носом в воздухе мелькнул маленький золотой ключ. Невидимая ладонь подняла мои сцепленные руки, и ключ, словно сам по себе, повернулся в замке. Миг, и невидимка стаскивает с меня наручники. Они исчезают в воздухе. Я ошарашенно моргаю глазами, не веря своему счастью. Машинально касаюсь запястьй. Это больно, но пытаюсь растереть их. Золотая радость заливает меня. Тепло укутывает сердце. «Мне больше ничего не страшно». Еще миг, и вместо невидимки меня держат в руках Эрмиор, горячий, живой, настоящий. «Эр!» — шепчу я, и на мгновение прижимаюсь головой к его груди. еще долю секунды он обнимает меня, жадно касается рукой моих волос. Я просто украл ключ у него из кармана, пока он кидал молнии в Грая. Шепчет он мне в ответ с улыбкой, а дальше делает шаг от меня. «Я ощущаю холод и резкий взрыв страха. Но теперь нам, похоже, ничего не страшно». На этот раз Эрмиор не побрезговал марать магию о негодяя. Мэтр Грай, которого задела молния и Марка, уже стоял на коленях на краю ямы, а генерал медленно сползал по стене, вдавленной в нее воздушной массой. Марк, услышавший что-то позади себя, обернулся. В лице его мелькнуло изумление. Мой дракон не поднимал рук, лишь посмотрел на него, и неведомая сила вжала психолога в стену ямы, придавила, ломая кости. Он захрипел, застонал. В темных глазах отразился ужас. Первые доли секунды он еще пытался поднять руки, пытался ответить, но удар Эрмиора пригвоздил его, как беспомощную бабочку в альбоме. Еще пара секунд, и глаза Марка закатились. Эрмиор отвернулся, и бесчувственное тело Марка сползло по стене в угол ямы. «Он мертв? – спросила я, еще не веря, что все закончилось. «Хм, нет», — покачал головой Эрмер, обнимая меня за плечи. «Судить его будем позже. Давай закончим с делами». Последнюю фразу он прошептал мне крепче, привлекая к себе и обжигая горячим дыханием. «Ладно, любовь моя, а потом я буду ругать тебя». Это «ругать тебя» прозвучало так, словно ругать меня он собирался исключительно в постели. Ох уж эти драконы! «За что?» — удивилась я. «Не могла же я бросить тебя в этом мире?» «Да!» — вдруг рявкнул Эрмиор, как в былые времена нашего пикантного противостояния. «За то, что ты примчалась сюда, еще и беременная!» И резко отпустил меня, глядя сверху вниз сердито, но с бесконечной любовью. «Что?» — растерялась я. — Я... Это... Правда, что ли? Мне показалось, что я глупо улыбаюсь. Как дурочка. — Да, а сама ты не почувствовала? Этот крошечный дракончик уже излучает магию на все подземелье. — Тогда не ори на беременную женщину! — рявкнула в ответ я и застыла, все еще не в силах полностью осознать услышанное. Да уж, самым сногсшибательным за последнее время было не то, что рассказал Марк, даже не появление Эрмиора. с сногсшибательным было вот так в яме будучи на волосок от гибели узнать о своем интересном положении у нас будет ребенок маленький дракончик с крылышками и с темными кудряшками как у папы глупое счастье разлилось в душе и лишило тело способности осознанно двигаться я так и стояла смотрела как мой мужчина ласково наспех поцеловал меня в темечко подошел к распростёртому телу марка Извлек из кармана золотые наручники и стянул ими его запястье. «Сделано против драконов», — пояснил Эрмиор, «но большая часть его магии как раз украденная у драконов, так что заблокирует его силы полностью». «Мэтр, вы как?» Эрмиор посмотрел на Грая, который поднялся на ноги и потирал обожженное плечо. «Сами сможете подлечиться?» «Да, Ваше Величество», — криво улыбнулся Грай. «Хорошо», — кивнул ему Эрмиор. пошарил в кармане у Марка, достал амфору и повесил себе на шею. «Силы нам с вами еще понадобятся, чтобы помочь Тайраку. Андрей, с вами все в порядке? Хорошо, я рад. Хм, не могу больше видеть тебя в этой яме». Убедившись, что генерал тоже поднялся и вполне жив, опять обернулся ко мне, подошел, прижал к себе одной рукой за талию, другой подтянулся и ловко заскочил наверх. «Вот тут-то я и пришла в себя». «Но, Эрмиор, нужно еще помочь Тайроку и как-то освободить драконов из амфоры». «Да, сейчас этим и займемся, но не ты». Он усадил меня на диван, уложил мои израненные руки мне на колени, поводил над ними ладонью, словно я сама не могла этого сделать. Ведь снять боль и ускорить регенерацию я могла, просто пока забыла. «Андрей Александрович, позовите ваших медиков, они нам понадобятся для дракона. Пусть пока осмотрит Мария». «Со мной все в порядке». «Сиди», — я сказал, — «лечись». «Я беременная, а не больная», — прошипела я. «Помощь нужна Тайраку, а не мне». «Господа, хм...» Это был Андрей Александрович. «Я все понимаю. Маша, такая новость, примите мои поздравления. И вы, Ваше Величество, тоже. Но не могли бы вы в общих чертах описать, что произошло? Я попробовал присоединиться к операции, но, вероятно, плохо понимал, что происходит». Эрмио рассмеялся. «Краса, генерал, у меня не было возможности подготовить вас всех. К сожалению, пришлось действовать экспромтом. Тайрок, хвала ему. На время пришел в себя и ощутил мое присутствие через толщу земли, когда я собирался обернуться и прожечь проход. Его сил хватило, чтобы ментально сообщить мне, что нельзя перевоплощаться. Очень вовремя, иначе я тоже оказался бы здесь». Король кивнул на амфору. Но он не смог назвать ими негодяя. поэтому я не стал перевоплощаться, а в последний момент активировал один забавный артефакт, снятый с тела Марьяны. Он скрыл меня и от обычного зрения, и от магического, и от особого чутья драконов. Я понятия не имел, кто из вас негодяй. Признаюсь, вас, генерал, я подозревал больше всех. Правда, Марк был подозрителен тем, что, по сути, он не проходил у меня проверку. Вспомните. Вызвался помогать мне, когда я принимал сотрудников одного за другим, словно он вне подозрений. Это было странно. Иными словами, я, оставаясь невидимым, ждал, когда преступник себя проявит, и незаметно следовал за вами. «Почему не вмешался раньше?» — строго спросила я. Честно говоря, во мне закипал гнев, знакомый, драконий. «Ты мог прийти хотя бы ко мне и объяснить ситуацию?» «Хм, так ты никогда не была одна?» Искренне удивился вопрос Эрмиор. А любой из сотрудников спецслужбы мог оказаться тем самым мерзавцем. Любой с кем-то находилась. Признаюсь, неожиданностью для меня были эти наручники и повторение приема с заякориванием на его жизнь и здоровье. Первое время я не знал, что с этим делать, пока не понял, в каком кармане у него ключ. К тому же нужно было дослушать его, чтобы понять целостную картину, какую магию он использовал, и, следовательно, узнать, как нам освободить драконов из амфоры. Когда ситуация стала накаляться, я встал ближе к мэтру Граю и велел расправить защитную сферу, чтобы освободить мне проход к Мария, а заодно отвлечь внимание Марка на себя. Дальше, надеюсь, все понятно? К этому моменту в комнату уже входили медики. Трое агентов, в которых врачей не заподозрить, если не знать точно. А потом в яме зашевелился Марк. Потом поговорим, тварь. Бросил Эрмиор и заткнул ему рот магическим кляпом. Ключ, чтобы снять кандалы с Тайрока, не нашли. Поэтому Эрмиор разрешил высказаться Марку и под угрозой быть сожжённым прямо сейчас тот рассказал, что ключа для них просто не существует. Он не собирался освобождать Тайрока вообще никогда. Эрмиору пришлось проделать ювелирную работу, расплавить их в том месте, где они застегивались так, чтобы не задеть дракона. Он разогнул их и высвободил руки и ноги Тайрака. В этот момент несчастный дракон облегченно простонал, еще не приходя в сознание. Они с Мэтроми Граем, Флайтом и Стаусом долго лечили его как могли. Делились силой, восстанавливали баланс в организме, но в себя дракон не приходил. Потом Эрмиор сказал, что беспамятство перешло в сон, который продлится неизвестно сколько. И Тайрака отдали на руки земным медикам, под капельницу. А мы начали выбираться из подземелья. Ехали обратно в вагончике. Мы с Эрмиором сидели рядом. Моя голова покоилась у него на плече, и мы с ним переговаривались, обещая друг другу самые суровые кары. В постели или какой-либо романтической обстановке. Теперь уже не очень ясно, за что, но кары обязательно предполагались. Правда... На самом деле, между шутками и подначками друг друга мы решили, что судить Марка должны драконы, которых он пленил. Не мы. Это было бы справедливо. В лучах рассвета мы приехали к базе. Здесь, на залитой утренним солнцем поляне, мы и собрались выпустить драконов из амфоры. Это лучше, чем в подземелье. Ждать не стали. И мне и Эрмеру казалось, что каждое следующее мгновение в Амфоре убивает их, хотя, конечно, это было не так. Что значит еще секунда, если они провели в заточении много десятков лет? Ну что, разобьем? спросила я с задором. Нет, ответил Армиор, я рад, что тебе не удалось грохнуть эту штуку. Если просто разбить амфору, мы получим большое облако тумана, из которого будем вычленять наших драконов в ближайшую пару сотен лет. его нужно активировать твоей кровью». «Что?» — изумилась я. «Ты с ума сошел? Сделать то, что хотел Марк?» Эрмёр расхохотался. «Ну да, похоже, только он не рассказал вам одного. Мне пришлось самому до этого додуматься. Если бы в артефакте оказался четвёртый дракон, то это было бы как...» «Достижение критической массы», — подсказал сравнение Андрей Александрович. «Верно, хотя выражение странное». — подтвердил Эрмиор. — И тогда при активации произошло бы что-то вроде взрыва. Частички драконов разлетелись бы по всему миру. А до тех пор, пока... Хм... Критическая масса не достигнута, мы можем активировать амфору твоей кровью, и драконы просто освободятся. Кстати, понятия не имею, умолчал Марк об этом специально или действительно не знал. — Слава богу! — прошептала я. Слава богу, что мне не удалось вырвать у Марка амфору и разбить ее. Надо же! В итоге все произошло наилучшим образом. Мы словно проскользнули по краешку бездны. Бог хранил нас. Я всегда верила в Бога. Правда, как-то не очень думала о нем, Просто предполагала, что он, наверное, и есть. А сейчас вдруг ощутила какую-то удивительно сильную веру. А еще необыкновенную, тихую и громкую и одновременно... благодарность. Все чудеса, что произошли сегодня, не могли произойти сами по себе. Мы старались и одержали победу, но если бы не моменты удачи, стечения обстоятельств, то были все шансы проиграть и потерять все. Эрмиор достал амфору. Мэттер Грай, специалист в таких вопросах, безболезненно проткнул мой палец. Как когда-то. Я смотрела на две капли моей крови, словно в замедленной съемке, летящие вниз. Они упали одна за другой на запечатанное горло шкамфоры. Как всегда, судьба дала нам время на сомнения, заставила кусать губы, пристально вглядываясь в маленький сосуд на ладони Эрмиора. Почти минуту ничего не происходило. Она не засветилась изнутри, не начала вращаться. Ничего. Не было никаких признаков активности. Но вдруг Эрмиор сказал, что она начала нагреваться. Затем, прямо у нас на глазах распухла. Еще миг, и стенки амфоры лопнули, разлетелись. Осколки поранили Эрмиору пальцы, но это была такая ерунда. Сотрудники спецслужб, медики, маги из другого мира, все те, кто по плану Марка должны были сегодня увидеть рождение нового магического мира, в изумлении смотрели, как во второй раз рождаются три дракона. Сначала это было хаотичное темное облако, словно смерч поднял тонны мельчайшей пыли. Потом она закрутилась знакомым вихрем, но вихрь был намного больше, чем при обращении одного дракона. Он заполнил собой всю поляну, и мы отошли под деревья. И вдруг в огромном вихре начали проявляться три вихря поменьше, разных цветов — черный, золотой и темно коричневый Какое-то время они крутились, перемешиваясь, затем начали разделяться, расходясь в разные стороны. Это зрелище завораживало. Они крутились, двигаясь над поляной, словно танцевали, потом остановились, и в этом была необычная, неожиданная радость. У меня на глазах выступили слезы. Сколько же лет души драконов, глядя откуда-то на творящиеся в мирах, ждали этого момента, и ведь дождались? «Спасибо, Господи», — прошептала я мысленно. Радость за других бывает такой сладкой, и такое счастье знать, что есть и твоя заслуга в этом воскресенье. Это наполняет душу ликованием, а жизнь — смыслом. Вихри начали уплотняться. Проявились три фигуры — одна женская и две мужские. И вот перед нами стояли три дракона в человеческой ипостаси.